Явление четвертое, те же и Неуеденов. примечание Островского сидят в следующем порядке. Справа ближе к зрителям на стуле Неуеденов, с правой стороны стола Ничкина и Бальзаминова, за столом Юша, слева у стола Капочка и устенька слева ближе к зрителям на стуле Бальзаминов. Неуединов. Соснул малым делом. Ничкина, братец, садитесь. Вот наши новые знакомые. Неуединов кланяется Бальзаминовой. Здравствуйте! Бальзаминова кланяется. Здравствуйте, милостивый государь! Протягивает Бальзаминову руку. Тот робко подает свою. служите изволите! садиться Бальзаминов, служусь! Неуединов. Хорошее дело, с всякому свое, купец торгуй, чиновник, служи. Шатун, шатайся. Ничкина, не угодно ли, господа, чайку? Маланья подает на подносе, не уеденов. Я с вами буду, сударь, про наше дело купеческое говорить. Вот у меня сестра. Она женщина богатая, а ведь глупая. С деньгами-то не знает, что делать. А в нашем, в купеческом деле, деньги важная вещь. енько неужели только одним купцам деньги нужны бальзамиов деньги всякому приятно иметь не уеденов никому судари не запрещаются кому приятно иметь тот наживи бальзаминова трудно наживать по нынешним временам бальзаамиов особенно если человек со вкусом просто должен страдать хочется жить прилично а способов никаких нет -с. вот хотя бы я Неуеденов. Зачем же жить прилично такому человеку, который не имеет способа в деньги достать? Бальзаминова. А коли человек не имеет способности ни к службе, ни к чему, коли бог не дал. Чем же он виноват? Бальзаминов даст. А в мечтах все представляется богатство. И даже во сне снится. Притом же вкусу много. Неуеденов. А, по-моему, такому человеку, который не умеет достать ничего, не то что в богатстве жить, А и вовсе жить незачем. Бальзаминова. Куда ж их девать-то? Неуеденов. В черную работу, землю копать. Это дело всякие умеют. Сколько выработал, столько и денег бери. Бальзаминова. Этак будет на свете жить нельзя. Устенька. Не у всех такие понятия. в Какой судоречин носите на себе? Бальзаминов первый-с. Неуеденов. «Ну, вам до генерала еще далеко. А много ли жалований по своим трудам получаете?» Бальзаминов. «Сто двадцать рублей-с». Неуеденов. «Это по-нашему, значит, в одном кармане смеркается, а в другом заря занимается. По-татарски йог, а по-русски нет ничего». Ничкина. «Маланья, прими чашки, я налью еще». Маланья принимает пустые чашки, Ничкина наливает. Мала не разносит и отходит с подносом к стороне. Неуединов. Так вот, сударь, я уж вам говорил, что сестра у меня дура набитая. Ничкина. Ну уж ты, братец, ну право, с тобой не сговоришь, право, ну. Неуединов. Что ты нукаешь-то? Не запрягла еще. — Так докладывал я вам, что сестра у меня глупас. Больше всего я боюсь, что она и это такого же дурака найдет, как сама. У баб волос долог да ум короток. Тогда уж все дело брось. Бальзаминова. У них такое состояние, что век и им не прожить, а бедного человека могут осчастливить. Неуединов. Да ведь деньги ты ее муж наживал не для того, чтобы она их мотала да проживала с разными прожекторами. На деньги над дело делать. Купеческий капитал, сударыня, — важное дело. хорош то купец с большим капиталом и себе пользу делает, да и обществу вдвое. Устенька, не все наживать. Надо когда-нибудь и проживать для своего удовольствия, неуеденов. А разве мы не проживаем? Да проживать-то надо бы на столком. Я, сударь мой, вот за сестру теперь очень опасаюсь. Подвернется ей фертик во фрачке с пуговками, — или какой с сапалетками, а она с дуртой обрадуется, как ни с какому счастью. Дочь-то отдаст, нужды нет, а вот денег-то жалко. Ничкина. — Да, брать точно жалко. Капочка. — Вы, кажется, маменька, меня уморить хотите? устенька сказали, да и на попятный. — Не уеденов, да капочка, у них совести очень мало. Другой сунется в службу, в какую бы то ни наесть, Послужит без году неделю, повиляет хвостом, видит... Нитяга! У мишка не хватает, учился-то плохо, Двух перечесть не умеет, лень-то прежде его родилась, А побарствовать-то хочется. Вот он и пойдет бродить по улицам да погуляньем, Не объявится ли какая дура с деньгами. Ты, конечно, честно это, Ничкина тихо, Перестаньте, братец, поймут, не уеденав, ничего, я биняком, а, по-моему, так и грех таким людям денег-то дать. Наши деньги на распутство пойдут, да на важность глупую, но то подымет, станет издеваться да величаться над своим братом, который грош-то трудом достает в поте лица. Коли счасть, сколько наши братья по своей глупости денег роздали за дочерьми разным аферистам, так право сердце повернется. Что добра-то бы можно на эти деньги сделать? Боже мой! Эти деньги, я так считаю, общество украдены. Как вы об этом думаете, сударь мой? Бальзаминов, не все же в таких направлениях, как вы говорите. Неуеденов, нет, сударь. Уж кто взялся за такую спекуляцию, я тому гроша не поверю. Хорошие люди во всяком звании есть, и разбирать нечего. Беден кто или богат, я этого сестре не советую. Смотри на человека, умеет ли он дело делать. Коли умеет, так давай ему денег сколько хочешь, все на пользу. А вот щелкоперы-то, извините вы меня, больно нам не к масти. Другому и вся цена-то две копейки ассигнациями, а он успеет охадить, дуру какую, так еще форс показывает. Мне говорит, вот столько-то денег давай, приданное давай самое лучшее. Юша. Соболь и салоп атласный, воротник суконный красный. Устенькая капочка Юши. Молчи, не уеденов Юши. Юшка, молчи. Наш-то бабы с дуру батистовых рубашек ему нашьют, того-сего с ног до головы оденут. А он-то после ломается перед публикой. И ничего ему, несовестно. Везде деньги бросает, чтоб его добрым барином звали. Капочка, вы, дяденька, от того так рассуждаете, что вы совсем необразованный? Неуеденов, именно, мой друг, необразованный. Не одна ты это говоришь. Вот и те голые, которых мы обуваем, да одеваем, да на беспутную их жизнь деньги даем, тоже нас необразованными зовут. Им бы только от нас деньги-то взять, а роднита хоть век не видать. Бэлзаминов встает. После таких слов нам с тобой, Миша, кажется, здесь нечего делать. Не уедению в да, похоже на ту. На ворета видно шапка горит. Бэлзаминов Я этих слов маменька на свой счет не принимаю. Неуеденов. Нет, я на ваш счет. Вот маменька-то ваш поумнее, сейчас поняла. Бальзаминов. Я за большим, пожалуй, не погонюсь. Мне хоть бы что-нибудь дали. Неуеденов. Ведь у тебя ни гроша нет. Так тебе все, барыш, что не дай. Бальзаминов. В таком случае прощайтесь, кланяется всем. Я не ожидался. Бальзаминова. Благодарим за угощенье. Ничкина. Не на чемс с Не уеденов. Ходить почаще. Без вас веселей. Бальзаминов и Бальзаминова подходят к калитке, Юша за ними. Бальзаминова. Я говорила тебе, Миша, что праздничный сон до обеда. Бальзаминов. Кабы я его в будни видел, совсем бы другое дело было. уходит Юша в калитку. Заходите! Нам без дураков скучно. Не уеденов, Юшка, молчи. Капочка: "Ох, я умру". Устенька тихо: "Сделайся, как без чувств". Капочка: "Ах!" падает на скамейку. Ничкина: "Батюшки, что это с ней?" Неуеденов: "Ничего, Пройдет. — Маланья, поди-ка вели принести ушат воды. Капочка встает. — Нет уж, извините, я этого не позволю. Неуединов ожило. — Эх, сестра, как тебя не ругать-то? Какую было штуку выкинула? Такой товар, показывая на капочку, да еще с деньгами за строкулиста была отдала. А я тебе уж и жениха приготовил. «Молодого русачка, здорового, свежего, умницу! А уж какой делец-то! Да и с капиталом!» Ничкина. «Посватайте, братец!» Неуеденов. «Посватать?» Капочка. «Капочка. Он с бородой?» Неуеденов. «С маленькой. Капочка. Да ведь она вырастет!» Неуеденов. Иха, глупая, пока она вырастет, так уж ты привыкнешь. А какой красавец-то! Посватать, что ли? Капочка, потупившись. Посватайте, Неуединов. Так-то лучше. Вот и по рукам.